Глава вторая. А кому легко? Народная мудрость. «Ой!» — испуганно сказала Ольга и остановилась на пороге. Меньше всего она ожидала увидеть здесь его, да еще одного, поскольку Жака видно не было. Его Величество сидел за столом, точно как в первый день их знакомства, и задумчиво что-то чертил на листе бумаги. Увидев ее, он отложил карандаш, скомкал лист и сказал «Ну вот, опять ой!» «Жак что, не сказал, что я здесь?» Вот уж любитель сюрпризы устраивать. Странный какой-то был у него тон, не то обиженный, не то недовольный. Ольга попыталась вспомнить, как же следует приседать перед королем согласно этикету, но, будучи в замешательстве, никак не могла собрать мысли в кучу, поэтому просто отступила на шаг, упершись спиной в дверь, и сказала с легким приседанием «Приветствую вас, ваше величество». Его величество резко изменился в лице и встал из-за стола. Ольге показалось даже, что он пошел красными пятнами, но при таком освещении сложно было разглядеть. — Ольга, ты это от неожиданности или в качестве маленькой мести? — уже откровенно обиженно спросил он. — Не хватало, чтоб ты тут еще реверансы развела. Позволь, я помогу тебе снять плащ. — Извините, — пробормотала Ольга, не зная, что и думать. — Я... «Просто не ожидала вас встретить и... и не знаешь, как себя вести», — закончил за нее король, подходя и помогая ей выпутаться из плаща. «Проходи, садись к камину и давай поговорим, чтобы между нами не было недоразумений». Окончательно озадаченная Ольга послушно присела в предложенное кресло и тут же представила себе, как она выглядит в своем идиотском чепчике и платье с передничком. «Можно я сниму этот кретинский чепчик?» — жалобно спросила она. — Конечно, можно, — удивленно приподнял брови король. — А зачем ты его носишь, если он тебе так не нравится? — Потому что так положено, — проворчала Ольга, содрала ненавистный чепчик и злорадно швырнула через всю комнату. — Как он меня достал, этот дебильный чепчик? Я в нем на золушку похожа, на умственно отсталую золушку. Король опустился в кресло напротив и внимательно посмотрел на нее, как обычно. — Причина твоего гнева? «Действительно, этот несчастный головной убор или тебя раздражает мое присутствие?» «А я думала, вы спросите, кто такая Золушка?» Грустно ответила Ольга, стараясь говорить помягче, чтобы не вызывать у его величества подозрений, будто его присутствие ее раздражает. «Я знаю эту сказку. Просто Жак не уточнял, что эта бедная девушка носила чепчик. Так все-таки, если ты до сих пор на меня сердишься, я пойму и не стану тебе надоедать». «Да нет же». — поспешила уверить его Ольга, пока он действительно не надумал удрать. — С чего вы взяли, что я на вас сержусь? Меня правда достал этот чепчик, чтобы он провалился. Что за идиотская традиция ходить в чепчике, нравится тебе это или нет? — Честное слово, это не я придумал, — вздохнул король, сразу как-то повеселев. — Я тебя прекрасно понимаю. Наши традиции кого хочешь достанут. Ты видела, как я выгляжу в своей короне, как умственно отсталый грабитель могил. «Так мало того, она мне еще и уши натирает». Ольга немедленно вспомнила бессмертные строки. «Только сдвинь корону на бок, чтобы не висла на ушах». И невольно улыбнулась. «Какие, оказывается, житейские проблемы бывают у королей?» «А как вы здесь оказались?» — спросила она. «И где Жак?» «Он попросил меня прийти к нему, а сам смылся». «Жак сейчас развлекается с мафеем какими-то игрушками и ночевать останется во дворце». А я пришел сюда специально, чтобы повидать тебя. Кто же знал, что Жак додумается сделать тебе сюрприз и не сказать, что я тебя жду? Странно, подумала Ольга. С чего это его величество вдруг обо мне вспомнил? Что-то спросить нужно? Так ведь спросить у Жака можно. Или сообщить что-то хочет. Из чего такая конспирация? Стесняется появляться в моем обществе с некоторых пор или действительно какое-то секретное дело? Только б не начал опять замуж звать, не дай бог. «А зачем я вам понадобилась?» — осторожно спросила она. «У вас ко мне какое-то дело?» Король снова помрачнел. «Дело?» — медленно переспросил он, опуская глаза. «Ты полагаешь, это единственная возможная причина?» «Ну что ж, можно сказать, что это в некотором роде дело». Он замолчал, сгорбившись в своем кресле и напряженно сцепив руки, и сидел так некоторое время, словно обдумывал что-то важное. Потом поднял глаза и посмотрел на нее в упор, как всегда. «Прости меня, дурака», — неожиданно сказал он. «Я должен был сделать это сразу, но не мог собраться с духом. Может быть, теперь уже поздно, но я все же должен это сказать. Прости мне мою беспечность, мою нерешительность, мой дремучий эгоизм и мое предложение, сделанное в столь свинской форме». «Прости мою трусость и не думай, будто я избегаю твоего общества из страха перед проклятием или из-за разницы в социальном положении. Мне просто было стыдно показываться тебе на глаза. Если можешь, прости мне все это и пусть все будет как раньше. Я, конечно, сам виноват, но все же мне больно видеть, как ты делаешь передо мной реверансы и полагаешь, что я могу видеться с тобой только по делу». Ольга едва сдержалась, чтобы не броситься ему на шею от радости. «Да что вы!» — воскликнула она. «Да зачем же вы? Я же не знала, что вы такой стеснительный оказывается. Я думала, вы просто заняты или потеряли ко мне интерес». «Ни в коем случае!» — перебил ее король. «У меня не так много друзей, чтобы не находить для них времени или терять к ним интерес. Я смею надеяться, что мы по-прежнему друзья?» Он протянул ей свою огромную ладонь, и Ольга радостно по ней хлопнула. «Ваше Величество! Ну, конечно! Я так по вас соскучилась. Только почему такая конспирация?» А что, надо было прийти к тебе домой, чтоб твоих соседей кондратий хватил? Ольга засмеялась и щелкнула портсигаром. А про Кондратия этого вы Джака подцепили? Да нет, это исконно наше выражение. Лет триста назад был в Поморье такой король, Кондратий Грозный, очень любил своих придворных посохом по головам лупить. А у вас она тоже есть? Откуда? Не знаю. Ольга лихо чиркнула спичкой, прикурила и продолжила. Бывают же совпадения. А, кстати, сейчас вам еще про одно совпадение расскажу. Азиль мне говорила, что к ней как-то заходил тот мистер Элиец, помните, который ведьму искал? «Да, — Да-да, — оживился король. — А он к ней заходил? Она мне почему-то не сказала. Забыла, наверное. Ну — Но что, нашел он ведьму? — Нашел и убил. Еще вам спасибо передавал, но я не о том. Я о совпадениях. Помните песню «Красная на черном»? Я вам еще рассказывала, что у этого барда такое сочетание цветов не только в той песне встречается. — Да, конечно, — засмеялся король, — это же цвета королевского дома Мистралии. Полагаю, товарищ Кантер слегка обалдел, услышав это. А что он еще говорил интересного? Или Азиль тебе не рассказывала? Она в основном восторгалась, что он подарил ей ромашки среди зимы, и еще сказала, что он очень хочет со мной познакомиться. Его величество заинтересованно приподнял брови. «Кантор хочет с тобой познакомиться? Зачем?» «Музыка ему понравилась», — пояснила Ольга. «Или вы с ним намереваетесь поступить, как с бедным Лаврисом?» «Ну что ты, Кантор не тот человек, которого можно напугать двумя словами. Он вообще реагирует на угрозы очень агрессивно, независимо от того, кто перед ним. Да и никаких сексуальных домогательств ты от него не дождешься». — Он в этом отношении такой, такой, что про него даже сплетни ходят, о которых я уже упоминал в тот вечер. Зато он может одним взглядом и двумя словами насмерть перепугать твоих любвеобильных соседей, что было бы очень полезно для тебя. — А откуда вы знаете про соседей? — помрачнела Ольга. — Жак рассказал. — А кто же еще? Почему молчала? Надо было сразу Элмару сказать. Он бы посмотрел внушительно, поиграл бицепсами и проблемы бы не стало. «Да ну, вы как скажете? Не буду же я всю жизнь перевешивать свои проблемы на Элмара. И ну их вообще эти проблемы? Что мы все о проблемах?» «Расскажите лучше, как вы живете». «Если опустить проблемы, то вообще никак. Как ты насчет немного выпить?» «Положительно», — засмеялась Ольга. К ней стремительно возвращалось хорошее настроение и ощущение, что все действительно возвращается на свои места». милые посиделки с его любопытным величеством, беседа о чем попала и его ироничная улыбка, все, чего ей так не хватало. — А что у вас за проблемы? Пожалуйтесь. — Это государственная тайна, — отозвался король, выбираясь из кресла, так что о моих проблемах говорить тоже не будем. — Давай вести себя как Жак, будто никаких проблем нет. — А расскажите тогда про вашу знаменитую комиссию, — попросила Ольга, а то, кого не спрошу, все только матюкаются, даже Тереза. — Честное слово, мать-перемать, прости господи. — Договаривались же, о проблемах не говорить, — поморщился король, доставая из шкафа бутылку и два широких бокала. — Придется все-таки жаловаться, хотя мне-то же больше всего хотелось бы ограничиться парой непечатных выражений. — Но раз уж больше некому тебя просветить, — держи, это тебя, а это мне. — Что ж, слушай печальную и поучительную историю о том, что бывает из-за небрежного отношения к документам. Ольга с умилением полюбовалась, как он усаживается в кресло, сначала складываясь, как плотницкий метр, а затем расправляясь и откидываясь на спинку. И приготовилась слушать. Испокон веков жертвы для дракона, будь таково и заведется, отбирались по жребию. Так было и в этот раз, пока не появился на нашу голову господин Хабард. Его притащил Нимофей, он тогда этого еще не умел. По-моему, как раз в то время скончался один из магистров Ордена Десницы Господней. Вот с ним-то и произошел обмен. Должен сказать, обмен был равноценный. Что магистр был не год никаких поискать, что переселенец на его место прибыл ничуть не лучше. Насколько я понял, он примерно твой современник из какой-то страны, которая то ли воевала с вашей, то ли собиралась, но русских не любит страшной силой. Что у вас там произошло, кстати? А то Жак, как обычно, ссылается на плохое знание истории. «Да ничего», — ответила Ольга. «В мое время мы с ними уже помирились и дружим. А о наших странах долго рассказывать. Давайте вы закончите, а я потом расскажу, если вам интересно. Только учтите, это все политика, а я в политике, как Жак в истории». «Ну что ж, тогда продолжим. Этот господин у себя на родине был преуспевающим юристом и был необычайно искусен во всяческом крючкотворстве. Таким образом он и обманул моего доверчивого дядюшку». Пусть он спит спокойно, хоть и подложил мне свинью напоследок. Дядюшка Деймар был человек простой и правильный, вроде и кузена Элмара, и никакого подвоха не ожидал. Как ты сама понимаешь, интерес к переселенцам во все времена был велик, тем более тогда их не так много попадалось, как теперь, когда Мофей их таскает чуть ли не по два в год. Господин Хабарт воспользовался возникшим к нему интересом очень практично, в отличие от тебя». Он прибился ко двору, втерся в доверие к дядюшке и принялся давать ему всяческие советы. Этот господин Хабарт был, хотя почему был, он и есть такой, весьма неглупый обходительный человек с прекрасными манерами, умеющий очень убедительно говорить. Все его обожали, в рот ему заглядывали, а он давал советы, направо, налево, только я его не взлюбил сразу. Я, как ты знаешь, сам юрист, и для меня он был понятнее, чем для остальных придворных. И мэтр, и стран его тоже терпеть не мог, но у магов эти вещи интуитивны. Мафей вообще его до смерти боялся, и даже конфеты из его рук не рисковал есть. По-моему, он его до сих пор боится, хотя с ним господин Хабард всегда неизменно ласков и обходителен, даже пробовал как-то привлечь его на свою сторону. Недавно, когда малыш был уже достаточно взрослым, занятная была интрига. Господин пытался сыграть на обычных подростковых проблемах. Ну, знаешь, как это делается – «Ах, твой наставник тебе запрещает! Ах, как он неправ! Ты самый самый, тебя просто не понимают и не ценят! Ах, твой кузен распорядился не пускать тебя туда-то и туда-то! Да он не понимает! Никто тебя не понимает! Только я понимаю!» Вот в таком духе. Он в некоторых вопросах до сих пор полный невежда, этот господин Хабард. Разве можно столь нагло врать перепуганному эльфу? Они же все чувствуют. Мы потом с мэтром вместе утешали малыша и проводили с ним взрослую беседу о господине Хабарде». «На чем я остановился?» «Так вот, дядя Деймар этого господина очень уважал и прислушивался к его советам, давать которые тот был большой любитель. Не сказать, что все они были плохи, некоторые вполне толковые, но некоторые просто неприемлемые для нашего общества. Вот этот-то господин Хабарт и предложил производить отбор не по жребию, а по каким-то критериям, которые сам вызвался определить. Он разработал законопроект и предложил дядюшке посмотреть и внести поправки». Момент он выбрал очень удачный. Я в то время как раз только вступил в должность главы департамента и при дворе даже не появлялся, так как почти не вылезал из кабинета заваленной работой. А дядя не додумался позвать меня и посоветоваться. Просмотрел этот закон и подписал. В законе об отборе были оговорены критерии отбора, порядок церемоний, права и обязанности жертв и тому подобное. Все вроде по делу, но критериев этих было столько и все-таки расплывчатые, что под них можно было подогнать практически любую девушку, если она физически здорова, не замужем и не член королевской семьи. Я растолковал дяде, какой он сделал глупость и посоветовал больше не связываться с Хабардом и его законопроектами. Но он меня не послушал, и опять-таки по предложению господина Хабарда принял еще один закон – закон о комиссии, тоже состряпанный этим господином. Идея состояла в том, чтобы создать специальный орган, который бы занимался отбором и следил за соблюдением закона. А фактически получилось, что комиссия получила право отбирать жертвы на свое усмотрение, поскольку, как я уже говорил, критерии можно было толковать в любую сторону. Кроме того, господин Хабарт высказал опасение, что члены комиссии будут подвергаться гонениям, преследованиям и попыткам отомстить со стороны безутешных родственников, так как даже при самом справедливом отборе все равно будут недовольны. И законом была оговорена пожизненная неприкосновенность членов комиссии, а еще там был такой невинный чисто формальный пункт. Все вопросы о созыве, распуске или изменении состава комиссии решаются самой комиссией. В результате оказалось, что король тут вообще ни при чем, и его участие сводится к тому, чтобы формально подписать список и выслушать последние просьбы. Ну и обеспечить охрану для перевозки. И все. После этого я в дребезге разругался с дядей и хотел вообще покинуть его двор и уехать к родственникам матери в Лондру. Но тут как раз приехал Алмар. Я отложил отъезд, чтобы с ним повидаться. Мы с ним усердно видались три дня, обойдя за это время все городские кабаки и бордели, а дядюшка в это время совершил свою третью и последнюю глупость. Ты, наверное, никогда не слышала о магической поддержке законов? Разумеется, не слышала. Это крайне редкое явление, и такое делают только мистики с уставами своих орденов, да и то не всегда. Суть состоит в том, что после обработки закон становится нерушимым. В светской жизни такого не делают – Потому что законы пишутся не для того, чтобы их соблюдать, а для того, чтобы их в основном соблюдали. Но в случае необходимости можно было и нарушить. К примеру, если магическим способом запретить некромантию, она станет просто недоступна для магов. А иногда услуги некроманта действительно бывают нужны. Или тот же уголовный кодекс. «Где мой друг Флавиус будет набирать шпионов, если все мои подданные будут неспособны украсть?» И где мои генералы будут брать солдат в случае войны, если ни один человек в стране не сможет убивать? Так что законы почти никогда не обрабатываются магически. А господин Хабарт сумел уговорить дядю на такое безумие. Поразительно, как можно без всякой магии и так околдовать человека. Он и его собрат по комиссии... «Иерарх Хлавиус, вы сказали такую идею, вместо того, чтобы бедных девушек сразу после оглашения хватать и заточать за решетку, портить им последние дни жизни, охранять, чтобы не разбежались и все такое, надо сделать так, чтобы они сами никуда не делись, заколдовать закон об отборе, и они просто не смогут не явиться на отправку или разбежаться по дороге». «Мой доверчивый дядюшка воспринял эту идею так, как это было преподнесено, и дал согласие». Группа мистиков Ордена Десницы Господней поколдовала над законом об отборе, превратив его в нерушимый. А после церемонии оказалось, что хитрожопый господин Хабарт аккуратно подсунул под скрепочку из закона комиссии, обеспечив себе и своим коллегам действительно полную неприкосновенность. Теперь ни один мой подданный или любой законопослушный гражданин любой страны, пребывающий в моем королевстве, не может причинить этим мерзавцам никакого вреда. равно как и нанять для этого кого бы то ни было, и даже вознаградить добровольца, пожелавшего оказать короне услугу по личной инициативе. А я не могу отдать их под суд, хотя уже давно есть за что. Что касается дядюшки, то он, обнаружив подлог, загадочным образом прозрел, разгневался и прогнал господина Хабарда со двора, поскольку больше ничего с ним поделать не смог. А потом долго и громогласно передо мной извинялся и каялся. — Ну, ты видела, как это делает Элмар? Его папа делал это точно так же. Мы помирились, и с тех пор уже восемь лет я изо всех сил ворочаю мозгами, пытаясь найти решение проблемы. Как бороться с организацией, которая никому не подчиняется, практически неуязвима и имеет безотказные рычаги для давления на нужных людей? Сейчас они еще и разбогатели на взятках до такой степени, что им уже и давить не обязательно, могут себе позволить подкупать. Король допил коньяк и поднял на Ольгу свои спокойные и светлые глаза. «На данный момент дела обстоят так, что если я ничего не придумаю до осени, то где-то в конце золотой начале желтой луны меня свергнут с престола». Ольга, которая как раз тоже собралась допить свой бокал, чуть не захлебнулась. «То есть как свергнут?» – ужаснулась она. «Как это обычно делается. Скорее всего, предложат добровольно отречься в пользу кого-нибудь. Кого скажут, в общем». Его Величество печально исследовал дно своего бокала и потянулся за бутылкой. «Не думаю, что меня станут убивать. От таких вещей бывают всякие недоразумения и с подданными на международной арене. Кроме того, если убивать меня, то придется убивать и Элмара, а это еще больше проблем. Так что, скорее всего, меня просто выкинут хорошим пинком под зад и вежливо попросят больше не показываться в этой стране». Он разлил коньяк, потом отставил свой бокал и бутылку и принялся набивать трубку. «И ничего нельзя поделать? Совсем-совсем ничего?» «Я думаю над этим», — пожал плечами король. «Не первый год думаю. Может, до осени что-то и придумаю. Но обсуждать эту проблему с тобой мне не хотелось бы, да и вообще говорить о ней вслух». «Ну а теперь, раз уж я тебе пожаловался на свои проблемы, пожалуйся и ты мне. Какие у тебя еще есть проблемы, кроме чепчика, соседей и тех, что ты имеешь по моей милости?» «Да ну, что у меня за проблемы?» — отмахнулась Ольга, осознав масштабы проблем Его Величества. «Во всяком случае, это мелочи, которые не идут ни в какое сравнение с вашими. Давайте я вам лучше что-нибудь расскажу». «Ну что ж, если ты так не хочешь говорить о своих проблемах...» Король снова ссутулился в кресле и уставился на огонь, зажав трубку в зубах. «Расскажи. А о чем?» «Еще не придумала». Ольга в очередной раз полюбовалась профилем Его Величества и вспомнила первый вечер их знакомства. — А вот сейчас ты чему улыбаешься? — Вы так живописно выглядите с трубкой у камина. Вам никто не рассказывал о Шерлоке Холмсе? — Нет. А кто это? Ольга вдохнула поглубже и приступила. Далеко за полночь, когда запас рассказов, которые она помнила, иссяк, его величество Шилар Третий потянулся, выпроставшись во все свои пять локтей с хвостиком, и сказал с мечтательной улыбкой, «Когда меня свергнут, я уеду в Лондру к кузену Элвису и займусь частным сыском. Это, наверное, необычайно интересно и совсем несложно. Я буду сидеть с трубкой у камина и размышлять, а Элмар будет моим доктором Ватсоном». «А пока Милли не будете скучать», — засмеялась Ольга. «Да ну ее, что я себе другую не найду. В Лондре я сойду за красавца, все местные дамы будут мои. Правда, они там все страшны, как похмелье Элымара. Ты никогда не видела кузена Элвиса? Даже на портретах?» «Не помню. А это кто?» «Король Лондры, мой кузен по матери. Он славный парень, но на вид еще страшнее меня и на локоть ниже ростом». «Вы не страшный, вы милый», — возразила Ольга. «Жак верно говорит, с вашими красавицами вы заработаете комплекс неполноценности». «Три плотвы, Жак!» — безлобно откликнулся король. «Психолог тоже нашелся. Рассуждать рассуждает, а объяснить толком, что это такое, не может. Может, ты можешь?» «Попробую». Ольга развела руками и попробовала. «Путано как-то ты излагаешь», — вздохнул король, выслушав ее объяснение. «Хотя и понятнее, чем Жак». «Я над этим обязательно подумаю. Может, в его словах и есть какое-то зерно истины? Но навряд ли это что-то изменит. Мне почему-то всегда нравились красивые женщины. То ли это в притяжения противоположностей, то ли следствие комплексов, о которых ты рассказываешь. Если я правильно все понял, то они у меня появились еще в юношеском возрасте, и мои придворные дамы тут ни при чем». «А как у тебя обстоит дело с этим вопросом?» «Как и у вас», — невесело усмехнулась Ольга. Жак надо мной как-то посмеялся, что мне нравятся красивые мужчины. «Это, конечно, неправда. Мне и вы нравитесь. Может, и мой увечный супруг мне понравится. Я как-то уже свыклась с мыслью, что он хороший парень и все такое. Только где же он шляется до сих пор? Небось, не успела помниться, как тут же по бабам помчался». Азель говорила, что он до этого дела был большой любитель. «Вряд ли», — задумчиво заметил король. «Скорее, он увидел себя в зеркале и до сих пор не может отойти от потрясения». «А ты его уже не боишься?» «Уже нет. Привыкла». «Он тебе снился после того?» «Нет. Ни разу. Это хорошо или плохо?» «Не могу сказать. Наверное, хорошо. Может, все-таки Кантер имеет какое-то отношение к этой истории. Может, он и есть то звено, которое приведет тебя к нему. Кто знает. И времени осталось всего ничего. Вот это огорчает». «До весны меньше двух лун, минус неделя на оглашение и церемонии, минус еще неделя перед оглашением, когда запрещено играть свадьбы, остается луна с небольшим. Где он шляется, действительно? Единственное, на что я надеюсь, это на то, что Алисе не удастся вертеть Хабардом так, как она хочет. Это вполне вероятно. Хабард не тот человек, которым можно так просто вертеть». «Да и вообще, есть у меня кое-какие мысли на этот счет. Так что не отчаивайся, может, все обойдется». «Не позволяй страху убивать себя раньше времени». Ольга поправила передничек, заглянула в бокал и вдруг спросила. «А вам не страшно?» «Мне? Почему?» «А вдруг вас все-таки убьют? Не станут с вами договариваться, а возьмут и устроят несчастный случай, как мне». «Я такой умный не выкручусь?» — усмехнулся король и уже серьезно добавил. «Я не боюсь умереть». «Смерть страшна, когда она отнимает близких, а свою собственную не успеваешь даже осознать. Ты был, и тебя нет». «Ты не знакома с доктором Кинг, наставницей Терезы? Познакомься. Она тебе об этом расскажет еще проще, с тем особым очаровательным цинизмом, который присущ только хирургам и палачам». «Интересная мысль». Ольга задумчиво потрясла пустой портсигар и спрятала в карман. «Только это если умереть быстро». «А вы так и не узнали, зачем дракону у девушки?» «Я спрашивал», — вздохнул король. «У одного специалиста по драконам. Кстати, ты не знаешь, случайно, что такое амарая? Нет?» «Впрочем, я и не ожидал. Я на всякий случай спросил». «Так вот, он дал мне не очень внятный ответ насчет того, что извращенец, дескать, и есть извращенец. А подробнее расспросить я не имел возможности». «А как же это, ну, анатомически, возможно?» – поразилась Ольга. Король невесело усмехнулся. «Люди – самые сексуально озабоченные существа в этом мире. Все мысли в одну сторону». «У меня первая мысль была тоже об этом. А на самом деле, откуда мы знаем, что понимают под этим драконы? Может, есть человечину по их понятиям тоже извращение? А может, этот паразит из девушек украшения для своей пещеры мастерит? Или приглашает кучу мужиков и обхахатывается, глядя, как смешно люди это делают? Да что угодно!» «Да уж, умеете вы обнадежить», — грустно заметила Ольга. «Извини», — спохватился его величество. «Это я теоретически». «А ты действительно настолько боишься?» «Я не боюсь умереть», — проговорила она, опуская глаза. «Я боюсь умереть больно». «Если проблема только в этом, не бойся. Я дам тебе собой на прощание хорошего яду. И не переживай. Кстати, большинство девушек так поступает. Только почему-то дракон до сих пор не отравился, что позволяет предположить, жертвы своей он все-таки не ест». Ольга подняла глаза и посмотрела на него с некой одобрительной озадаченностью, как обычно, когда он выдавал какие-нибудь неожиданные выводы, и задала вопрос, который почему-то вдруг пришел ей в голову. «А что бы вы сделали на моем месте, если бы вас отправили в жертву?» «Я?» Теперь озадачен оказался его величество. Он даже подумал некоторое время, прежде чем ответить. «Я? Ну, знаешь, я же все-таки мужчина». Пожалуй, я бы одолжил у Элмара его штурмовое копье, которое все равно ржавеет без дела, и постарался подороже продать свою жизнь. Я, в отличие от тебя, не боюсь умереть больно. А это разрешено? В смысле, брать с собой оружие? Насколько я знаю, это не запрещено, значит, можно. В любом случае, последняя просьба – это один из тех вопросов, в которых мое мнение хоть что-то значит. И если кто-нибудь догадается об этом попросить, я непременно разрешу. Только ты же не поднимешь штурмовое копье. Я и то его с трудом удерживаю в равновесии. А как же вы с ним управляетесь? А никак. Я с ним вообще не умею управляться. С холодным оружием у меня те же проблемы, что и у тебя. Я удивительно бездарен в этом отношении. Меня много лет честно пытались чему-то научить. Всех принцев обязательно учат, хотя бы классическому фехтованию. И мои наставники приходили в отчаяние. И кузен Элмар тоже. Он не понимал, как можно не уметь владеть мечом. «А что, тебе понравилась моя идея? Или все-таки предпочтешь порцию яда?» «А какая разница?» Дрогнувшим голосом отозвалась Ольга и снова сунулась в пустой портсигар. «А чего только не бывает на свете? Вдруг победишь? Вдруг этот извращение с ней в состоянии сражаться с девушками или еще чего там? Вернешься домой и заживешь, как прежде?» Это, как прежде, доконало ее окончательно. И она просто не выдержала. «А зачем? На кое оно мне надо? Опять возвращаться в эту квартиру с придурочными соседями, на эту работу с козлом-начальником, таскать этот конченый чепчик и передничек? Оно меня достало все!» Она протяжно шмыгнула носом и продолжила срывающимся от слез голосом. Меня достала эта вонючая печка, которую надо топить дровами и которая все время коптит, и эти сволочные соседи, и их порядочные бабы, которых мне иногда пострелять хочется, и этот козел мой начальник, который так и норовит полапать, и мои ненаглядные сотрудницы, которые надо мной смеются, и ваши дурацкие традиции, по которым я не могу ни одеться, как мне нравится, ни пойти, куда мне хочется, ни закурить, когда мне надо, и это платье, в котором я путаюсь, и этот траханный чепчик, будь он проклят, Но почему я не воительница, не волшебница, не бард, в конце концов? Им хоть одеваться можно, как им хочется. Все то же самое дерьмо, что и дома, только еще хуже. Пусть меня лучше съедят или вернут домой к моему дорогому маньяку, чем жить в этих ваших средних веках. Голос отказался повиноваться окончательно, и она просто разревелась, спрятав лицо в ладони. «Ну вот так бы и давно», — сказал король. Он подошел, присел на подлокотник ее кресла и обнял за плечи. С этого и надо было начинать, а не рассказывать мне увлекательные сказки о господине Холмсе. Поплачь как следует, от души, вот так. Могу даже подставить тебе плечо, если желаешь, только подвинься чуть-чуть. Мы с тобой, ребята, не толстые, отлично вместимся в одном кресле. Я, конечно, не такой мягкий и удобный, как Элмар, но в моей кости тоже вполне можно уткнуться носом и поплакать». Ольга послушно подвинулась, уткнулась в королевский камзол и разревелась еще сильнее. Его Величество терпеливо дождался, пока она притихнет, и протянул ей носовой платок, точно так же, как тогда во дворе у Элмара. — Не вытирай нос рукавом, — полушутя сказал он. — Что это у тебя вечно нет носового платка? — Точно как у Жака. Вы с ним не родственники часом? — Должен сказать, мне давно не приходилось утешать плачущих женщин. В последний раз я утирал нос рыдающей даме лет пятнадцать назад, или даже больше, когда учился вести допрос потерпевших. «Ты вытирайся, а я схожу в кабинет к Жаку, принесу тебе сигарет и заодно отолью у него самогон, а то коньяк у нас кончился. Ты будешь самогон?» «Я так и думал. А потом сядем и спокойно обсудим твои проблемы». Он выбрался из кресла и направился к кабинету, легко перешагивая через две ступеньки. Ольга, старательно вытирая кружевным платочком зареванные глаза и распухший нос, следила, как он набирает код замка и скрывается за дверью. и думала о том, что ведет себя позорно и недостойно, развесив тут сопли в три ручья, что придворные дамы круглые дуры, раз не могут по достоинству оценить этого удивительного мужика, своего короля, и о том, где бы взять себе хоть немножко такого же мужества и самообладания, как у его величества Шалара Третьего, с улыбкой ожидающего свержения в конце золотой луны. Король вернулся в свое кресло, протянул ей сигареты, наполнил бокалы и в очередной раз одарил внимательным взглядом. «А теперь давай обсудим твои проблемы». «Да не надо», — попробовала возразить Ольга. «Ну их нафиг, до весны потерплю. А там и проблем не станет». «Нет, надо», — настоял король. «А то и до весны не дотерпишь». «Начнем по порядку. С печки. Это самое простое. Надо вызвать специалиста и разобраться, от чего она коптит. Может, трубу надо прочистить или еще что-то в этом роде. Это не проблема вовсе». Далее, перейдем к соседям. Эта проблема тоже решаема, об этом я уже говорил. Пусть с ними потолкует алмар, и они тут же поймут, как подобает и как достойно вести себя порядочным горожанам. И нечего стесняться, для этого и существуют мужчины. Будь они отцы, мужья, братья, любовники или просто друзья. Что касается смотрителя королевской библиотеки, он всех сотрудниц лапает, поскольку ни на что больше уже не способен. «Разрешаю тебе наплевать на то, что он твой начальник, и огреть его каким-нибудь фолиантом поувесистее. А потом объяснишь, что это разрешил тебе лично я. Передашь ему от меня привет». «Он поймет. У нас с ним уже неоднократно были разговоры на эту тему, поскольку на него уже жаловались». «Теперь о твоих коллегах по работе. Из-за чего они над тобой смеются?» «Из-за всего», — вздохнула Ольга. «То есть они тебя просто не любят, а поэтому находят повод посмеяться». «А за что они тебя не любят?» «У вас были откровенные конфликты?» «Не было». «А в глаза смеются или за спиной?» «За спиной». «Тогда есть два варианта. Лучше всего просто наплюю на них и не обращай внимания. Люди склонны смеяться над тем, что недоступны их убогому пониманию. Надо мной тоже всю жизнь смеются. Ты же анекдоты про меня слышала?» «Так что из-за каждой ерунды всю жизнь страдать?» «А если тебе хочется как-то отомстить, попробуй ответить тем же. Понятно, их много, а ты одна». Посмеяться над ними в одиночку у тебя не получится. Договорись с Жаком, пусть он придет к тебе на работу и как бы невзначай заведет разговор о твоих коллегах. Вместе вы их высмеете так, что им стыдно будет на людях показаться. Жак это умеет, что-что, а свою профессию он освоил в совершенстве. Да и у тебя с чувством юмора все в порядке. А касательно одежды, действительно, потерпи до весны. А потом, если все обойдется, я тебе королевским указом за какие-нибудь особые заслуги дарую право одеваться, как тебе нравится. «Я придумаю, за какие. Если бы мы подумали об этом с самого начала, можно было бы сделать это луну назад за геройское спасение Эльвиры, а сейчас-то уже дело прошлое, не годится». «Ну вот, твои проблемы решены. Если есть еще какие-то, излагай. Мы с ними разберемся». Ольга нервно дернула сигарета и молча покачала головой. «Ну что ж», — задумчиво протянул король, попыхивая трубкой, «а теперь позволь сказать тебе самое главное». Все твои проблемы доводят тебя до слез не из-за своей сложности, а из-за того, что ты принимаешь их так близко к сердцу. А поскольку ты так из-за них переживаешь и при этом не делаешь никаких попыток как-то их решить, я делаю вывод, что это у тебя просто депрессия. Поэтому тебя так раздражают и угнетают такие мелочи, как чепчик и коптящая печка. Причин же твоей депрессии я вижу две. Первая состоит в том, что ты приготовилась умереть в первый день весны, потеряв всякую надежду, и не пытаясь сопротивляться или искать выход. А вторая в том, что ты одинока, и поэтому тебе плохо. Как бы пошло и банально это ни звучало, тебе нужен мужчина. Не друг, не товарищ, как мы с Алмаром или Жак, а мужчина, любовник. И это тоже не такая уж проблема. Как я уже говорил, на свете полно отчаянных ребят, которые не боятся никаких проклятий. Если не рассчитывать на серьезные отношения, а насколько я тебя знаю, замуж ты не стремишься. Такого мужчину можно легко найти. Ты девушка молодая, симпатичная, без предрассудков. У тебя не должно быть с этим проблем. У меня они есть, вздохнула Ольга. Какие же? «Как вам сказать? Я не могу просто так упасть в постель с совершенно чужим человеком. Мне надо либо почувствовать его близким, либо набраться до чертиков, как на охоте. Да и не нравятся мне ваши мужчины, если честно. И давайте не будем об этом». «Ну что ж, если не хочешь, давай не будем. В конце концов, я сам терпеть не могу, когда кто-то лезет в мою личную жизнь. А еще берусь давать тебе советы». Однако должен заметить, что мужчины не нравятся тебе только, когда ты трезвая, а стоит тебе выпить больше, чем следует, тебе и Лаврис нравится начинает. И напоследок все же посоветую решить в первую очередь эту проблему. И то увидишь, как все остальные сразу померкнут. «Еще бы!» — фыркнула Ольга. «Если я залечу или подцеплю какой-нибудь местный трипер, остальные проблемы точно померкнут». «В нашем мире нет венерических болезней, хотя до сих пор удивительно, как их не завезли переселенцы». «Откуда вы про них знаете?» Жак рассказывал. «И очень живописно». «Из собственного опыта?» «Именно. Должен отметить, у него была веселая юность». «Ну и хорошо». «Что именно?» «Что он вам рассказал? А то пришлось бы рассказывать мне, а это очень невкусная тема. Да и знаю я об этом мало». «Ну что ты, я бы никогда не попросил даму об этом рассказывать. А в Жака все выглядело очень смешно и совсем не страшно. Кстати, какие у вас сейчас отношения с Жаком?» «Как и прежде. Ровные, дружеские. А что?» «Ничего, я просто спросил. Подумал, что в этом может заключаться причина того, что тебе не нравятся другие мужчины». «Нет, не в этом. Мы с ним чудесно дружим, он у меня как подружка. С ним можно обо всем потрепаться, не заботясь о приличиях. И с ним весело и легко». «Да, это верно», — призадумался король. «С ним весело и легко. А еще он очень любит людей разыгрывать. Одна из моих дам как-то обратилась к нему за советом, как меня половчее очаровать». так он ей посоветовал нарядиться варваркой, разрисовать лицо, носовать перья в волосы и в таком виде прийти меня соблазнять. И еще завывать, как кошка. Смеешься? А зря. Я это тебе говорю всерьез, чтобы ты поосторожнее относилась к его советам. Особенно в том, что касается меня. Меня он тоже любит разыгрывать. Это тонкий намек на последнюю просьбу, догадалась Ольга. А в чем прикол? В том, чтобы поставить на собой их дурацкое положение. Я тебе настоятельно рекомендую этого не делать. И даже прошу, пожалуйста, пообещай мне, что ты этого не сделаешь. «Не буду», — улыбнулась Ольга. «Но я обещать не буду. Доживем до весны там посмотрим. Тем более я так и не поняла, в чем прикол, вы меня только заинтриговали. Ольга, я на тебя обижусь». «Обещаю», — засмеялась она. «Не просить у вас ночь любви, если придумаю что-то другое». «А если не придумаешь?» «Да не переживайте, может и просить-то не понадобится. Сами же говорили, вовсе не обязательно меня снарядят в жертву». «А почему вы так боитесь, что я у вас попрошу? Вам это неприятно или что?» «Или что?» — вздохнул король. «Ладно, вернемся к этому вопросу после оглашения. Что это ей действительно? А правда, что ты пишешь стихи?» Ольга вспыхнула и поспешно схватилась за шкатулку с сигаретами. Но «Ну, не стесняйся». — Это мне Жак сказал, так что не отпирайся. — А почему ты их никому не показываешь? Стесняешься? — Зря. Почитай мне что-нибудь. — Вам? Ольга совсем смешалась и долго не могла зажечь спичку, чтобы прикурить. — Но зачем? Не надо. — Я хочу послушать. Можешь не стесняться. Я не умею отличать хорошие стихи от плохих, как мой поэтичный кузен. Мне просто интересно, о чем они. Как ты выражаешь себя, что у тебя в душе, если, конечно, ты считаешь меня вправе этим интересоваться?» Ольга вздохнула, отпила для храбрости и опять приступила. В конце концов, ей давно хотелось хоть кому-нибудь прочесть сомнительные плоды своих бессонных ночей.